Итак, первый спектакль. 24 июня 1963 года. Все четыре бани уже сыграны. Сегодня первый клоп. Первая баня. Волновались все страшно. Играли хуже обычного. Много накладок в перестановках, несмотря на то, что и рабочие, и электрики работали отлично. Оркестр звучал очень хорошо. Принимали спектакль лучше, чем в Москве. Приём этот непоказателен, так как в зале много наших советских, поддерживавших своих. Поэтому главное испытание следующее баня. В Москве декорации бани нашими рабочими с сцены монтируются около 3 часов. В театре Сары Берна рабочие французские, имея на руках сложный план сбора декораций, не приступали к работе за 2 часа до начала. Паника, переводчика нет. Чем они объясняют своё бездействие? Никто не понимает. Срочно вызвали из советского посольства переводчика, который мгновенно понял, в чём дело. Он и трое рабочих буквально выскочили из театра и через 10 минут вернулись с тремя ящиками вина, пива и воды. Работа закипела: песни, шутки, пританцовки и декорации смонтированы за полтора часа. Оказалось, ящики традиция. Подумалось о том, что если бы наши рабочие Ввели бы в традицию эти ящики, половина театров прекратила бы своё существование. Простые рабочие театры Сары Бернар, повидавшие разные театры, сказали нам, что декорации наши очень громоздкие, и главное, не нужно громоздкие. Их перестановки мешают хорошему темпу, который часто бывает главным секретом успеха спектакля. Ваш спектакль немного тегомочен. так сказал в заключении рабочий, которого звали Жужу. Фамилия его Фельдман. Жужу Фельдман. Звучит. После окончания пришли за кулисы Луи Арагонс, Эльзе Триоле и много наших дипломатов. Довольные поздравляли. Вторая баня. Наших в зале никого А прошёл спектакль лучше, чище и принимался лучше, чем первый. Вот поди ж ты, угадай. Нас смотрело множество журналистов, в том числе, как у нас говорят, из реакционных газет. Реакционеры первую часть бани приняли очень хорошо, а вторую, как нам рассказали наши, назвали коммунистической пропагандой по разным нелепым причинам. о которых просто не хочется распространяться. Одной из них был факт появления по ходу действия красного флага. Актёров хвалят все. Мы обратили внимание на прекрасную работу электра светительного цеха. Наш главный электрик Арон Намиот перед началом спектакля долго жестами, звуками, физиономией объяснял местному начальнику секреты и тонкости световой партитуры. Тот слушал, смотрел и вдруг с лёгким еврейским акцентом спокойно сказал: "Слушайте, на миот. Перестаньте дрыгаться. Говорите на русском языке". Так хорошо не освещался спектакль нигде и никогда. Третья и четвёртая бани прошли как по маслу. Но как бы мило всё ни было, спектакль надо переставлять заново. Заи гранон. У каждого спектакля есть свой возраст. Баня-бани делает хорошее, но ведь в свободное от бани время что-то ещё происходило. Финансирование пребывания театра Сатирова во Франции, оказывается, производилось за счёт гастролей нашего цирка, дающих большую прибыль. Это мы узнали во время совместной с циркачами вылазки на верхушку Эйфелевой башни. Гид у нас был весьма солидным сие Сория. Водитель огромного автобуса Русский виртуоз выделывал такие каренделя по узеньким улочкам, да ещё заставленным автомобилями, что нам ничего не оставалось, как почти беспрерывно ему аплодировать. А циркачи узнали о том, что мисье Жорж Сорье накануне на банкете, устроенном им же в их честь, подарил каждому 25 человек по прекрасному транзистору. Вряд ли мы, из девенцы, удостоимся такой чести. Не беда, наше пребывание в Париже дороже любого транзистора. Далой зависть. На верхней смотровой площадке башни испытываешь целую гамму чувств: и страха, и восторга, и незащищённости, и бессилия перед мощью окружающего тебя мира и восхищения перед неограниченной технической и строительной фантази человечка-козявочки. И всё же эти и визуальные, и философские впечатления померкли перед тем, что преподнёс нам народный артист РСФСР, руководитель аттракциона на подкидных досках и ходулях Владимир Довейко на высоте 300 м. Остальные 9 м телевизионные мачты, где явно ощущаешь покачивание башни. Он немолодой уже человек забрался на перила ограды, за которой воздух и больше ничего, и легко сделал стойку на руках, да ещё выделывая ногами разного рода фигурации. Все замерли в шоке. И только когда он снова вернулся в нормальное положение, когда голова заняла своё естественное, головенствующее место выше пяток и не на перилах, все облегчённо вздохнули. Аплодисменты. Что в Москве? Почему нет вестей? Как Скапен? Что Скапен? Когда Скапен? Скапец, Скапен. После башни второй, первый был в гостинице, завтрак в офисе Жоржа Соря. О, это тот же транзистор, но с ещё большим количеством диапазонов. Такого по транзистору не поймаешь. Короткие волны 15-20 минут. Первое: виски с содовой, водка, пунш, портвейн. подарехи и кукурузные хлопья с сыром. Второе. Сыры, шампиньоны, тоненько-тоненько нарезанные в сладком соусе. Яйца под майонезом, посыпанные порошком зелёного сыра. Третье. Помидоры, огурцы, стручки зелёного горошка под белое вино, салат, салат, листья. Четвёртое. Артишоки, маслины зелёные, оливы и чёрные солёные, миндаль, салат, салат. листья. Средние волны 20-25 минут. Первое. Горячая ветчина с жареной картошкой и зелёным горошком под красное вино. Салат. Второе запечённое в тесте белое, белое, нежное, нежное мясо, то ли курицы, то ли индейки с четырьмя сортами горчицы и пятью сыра. Долинные волны. Час, полтора часа. Первое виноград, персики, груши, бананы, апельсины, сливы, абрикосы, гибриды слив и абрикосов, шампанское сухое, белое и красное вина. Второе. Кофе с коньяком, ликёром, мороженое. У-у. Георгий Менглет имел неосторожность спросить, что было подано на средних волнах под пунктом 2 и получил чистосердечный ответ. Это прекрасные, специально выращенные, экологически чистые лягушки. Он был вынужден покинуть трапезную и расстаться со всеми волнами и пунктами, остальные отнеслись к экстравагантному блюду лояльно, и я даже как сейчас помню, хотел было намекнуть на то, что был бы непрочь ещё раз прослушать опус номер 2 на средних волнах. К сожалению, официанты так быстро крутили ручку настройки воун, а смена мелодии происходила так энергично и часто, что я не успел даже рта раскрыть, как вместо второй лягушки на столе появился гибрид сливы и абрикоса, и всё остальное уже упомянутое выше. Я не переставая думал, как бы повели себя инструкторы из Москвы, общаясь с сориа. Очень интересно. Посол виноградов утверждал, что чем ретивя инструкторы чем меньше они знакомы с зарубежьем. Нам они просто вдалбливали то, что давным-давно написано в инструкциях, выданных им когда-то совершенно секретно. На стенах и полках трапезной музея живописные работы очень разных авторов, только оригиналы. Балетные туфельки Галины Улановой, Маи Плисецкой, Элеоноры Власовой, Виолетты Бофт, их портреты с тёплыми словами в адрес Оре, большие фотографии Чарли Чаплина, Дмитрия Шостаковича, Святослава Рихтера, Давида Ойстраха, Игоря Мысеева, клоуна Румянцева-Карандаша и многих других знаменитых, гениальных и неизменные слова добрых пожеланий благодарности и надежды на новые встречи. Жорж Сорря проявлял ко мне повышенное внимание, так как видел во мне единомышленника, вовлечение и талантам Ильфа и Петрова. Он к моему великому удовлетворению был согласен с тем, что манера поведения Астапа Бендера, его специфический юмор не более, как прикрытие за которым не очень удачливый, но умный извратительный, обаятельный и непростой человек. Внимание Сориикамне позволило познакомиться с очень интересными литературными материалами на русском языке и составить себе хотя поверхностное, но всё же впечатление и мнение об эжене Ионеско, имя и творчество которого в нашей самой читающей стране было предано анафеме. и причислена ко всему вредному для строителей светлого будущего. Не хотели видеть, что Ионенско всего лишь по-своему развивает отчаянную попытку Чехова показать на сцене трагическое и всё более углубляющееся отчуждение, разъедающее современное общество и даже самых близких и родных людей, которые не способны слушать и слышать друг друга и обращают свои стенания в безответную пустоту. И я натолкнулся на эту цитату уже в дни работы над книгой и не мог её не привести, ибо в ней сжато из моей точки зрения очень неожиданно сфокусировано всё то, что мною внутренне понималось, но не было готово к изложению.